Турист берёт власть в свои руки. Леживоко, мать, сплетница, предатель, турист и фашист стояли у свежего могильного холмика, прижавшегося к стволу вековой сосны, и молчали. Если никто ничего сказать не хочет, то уходим. Мои быстро бегать ещё не умеют, наконец произнесла мать и тревожно оглянулась. Она приняла решение. Она заберёт детей и отправится вместе со всеми туда, куда поведёт турист. Вероятно, это будет тяжёлое путешествие, и не путешествие даже, а исход, изнурительный и выматывающий. По крайней мере, для детей её, не сумевших ещё, что называется, встать на ноги, точнее, на ножки, слабенькие, недостаточно окрепшие, и в виду возраста и в связи со скудным питанием последних недель бездомного существования, Э, как сложится дальнейшая жизнь сироток? С пятнас же без сомнения останется и погибнет. Предугадать сейчас невозможно. Может быть, если доведётся убраться отсюда в край далёкий и безопасный, удастся и пристанище найти ещё до того, как детки её, подорвав пути здоровья один за другим, отправятся в мир иной. Следует во всяком случае на это надеяться. Громкий вздох Лижибоки прервал тягостное размышление матери и невесёлое молчание остальных. А что про таких, как мы, скажешь? <связать> жила, жила и умерла, изрекла Лижибока. Это про тех, которые людям служат, книжки пишут и фильмы снимают. Я бы осталась на время, сказала сплетница. Очень уж хочется стать автором репортажа о схватке спецназа с тараканом. Фашист усмехнулся. «Да на что там смотреть? Пиф-паф! Ой-ой-ой! Это же не уличная драка. Как говорится, можно бесконечно долго смотреть только на огонь, воду и уличную драку». «Коротка жизнь», — задумчиво проговорил турист. «Как обжора не успела наесться до такой степени, чтоб уж и не хотелось никогда, так и я не смогу реализовать все маршруты». Фашист окинул туриста с нисходительным взглядом. "Ты чего это, философ-путешественник? Непонятно", неодобрительно глянула на фашиста сплетница. У могилы безвременно ушедшей подруги стоим. Турист посмотрел на виднеющуюся за рекой горячечкой РВПД и вдруг заметно оживился. "Однажды я за Уралом дела была, приболел и на время остановился в колонии бобров". "Ну-ну", заинтересовалась сплетница. "Это ты не рассказывал". «Идемте на ржавую выставку!» — с воодушевлением произнес турист. «Там-то чего забыл? Чемодан, что ли?» — в усмешке скривил пасть фашист. «На месте объясню». Турист сорвался с места и пустился бежать по восточному склону холма к мосту через горячку. Остальные переглянулись, затем не особенно охотно побежали вслед за туристом. Спецназ лежал рядом с Орвом на травке и... И усталым полусонным взглядом смотрел на бетонные плиты, заборы и колючую проволоку над ними, когда его внимание привлёк топот ног бегущих собак. Обернувшись спецнас сначала обнаружил несущегося сломя голову туриста, который, судя по всему, только что миновал мост через горячку, а затем увидел приближающихся к мосту сплетницу, мать лежебоку фашиста и предателя. Вскоре после моста, в самом начале подъёма на пригород, турист остановился и принялся суетливо, кружась на месте, ожидать остальных. Потом он довольно долго что-то объяснял сгрудившимся вокруг него сородичам, указывая на виднеющуюся на возгорье РВПД. Спецназ попытался вслушаться в то, что говорили турист и что ему отвечали собеседники, однако особого успеха не достиг. Ну и ладно. Спецназ поднялся на ноги, Встряхнул головой и принялся делать разминку. Он разомнёт суставы, а потом продолжит охоту на таракана. Главное набраться сил, избегая непродуктивной траты их, и окрепнуть в смысле общего состояния, что по причине ранения задача очень непростая. Время, конечно, играет на него, однако сколько его этого времени в запасе? Говорят да ли больше, чем час или 2? Ну, от силы 3. А потом Или пан, или пропал. Турист уже бегал вокруг ЗИЛ-130-го и внимательно его осматривал. Фашист и предатель делали то же самое, но без какого-либо энтузиазма. «Сюда он прибыл своим ходом, на буксире, и, и даже колеса еще не спущены. Ну, видите, — волновался турист, — и стоит-то мордой как раз туда, куда надо». «Без руляшки все равно не получится», — скептически заметил предатель. Фашист скривился. О, да, я в компании асов. А я и с дальнобойщиками ездил, пока не прогнали, похвастался предатель. И за что турнули? Спросил фашист. Ай, не за что. Разгрыз рюкзак и еду их съел. Да и не съел так, намусорил немного. Искал, что повкуснее, пояснил предатель и добавил со вздохом. Хочется иногда простых маленьких радостей собачьих. Фашист запрыгнул на правую подножку и через пустой проём, не имеющий дверцы кабины, перебрался на сиденье и принялся поглядывать в окна и любоваться видами, бездельничая одним словом. Спустя 5 минут он высунулся из окна левой дверцы и не без пафоса заявил: "А вообще, терроризм это реальность нынешней жизни. Акт терроризма можно приравнять к стихийному бедствию". Мать, волокущая мимо кабины кузова огромных размеров кусок брезента, остановилась и расжала зубы. Что? фашист выпрогнозил из кабины грузовика. Сильнейшие, я говорю, выживут, мать. Да? Сильнейшие выживут в любом случае. А, а мои дети? взволнованно спросила мать. Они же маленькие, беззащитные. Я лапой не пошевелю. Я за естественный отбор. Понятно, моя мысль не глубокая. А ты тащи. Ну, тащи, давай. Фашист кивнул на кусок брезента, лежащий у ног матери. Дети без защиты? Подступила к фашисту мать. Это по-твоему естественно? Кстати, а где ты был, когда я готовилась стать матерью? Что-то я не припомню тебя среди моей свиты. Мало ли дела были. Фашист обошёл мать, направляясь к задней части кузова, чтобы понаблюдать, как лижебока из плетницы, лижебока внизу, сплетница наверху затаскивают в кузов автомобильную покрышку. Достесняется да он мать, закончив с покрышкой, и сказал лижебока: "Ростом-то не вышел. Хе -хе. Да и спецназа бояться. Я спецназа боюсь", сделанным удивлением пропел фашист. Он хоть знает, что такое уличный бой? Сплетница подошла к краю кузова и бросила ироничный взгляд на фашиста. Дела, рост. А когда и всерьёз задумываться о материнстве, ему тоже, видимо, дела и рост помешали проявить ко мне хоть чуточку внимания. Ты бы спину подставил, помог даме сойти. Фашист отпрыгнул в сторону и со злобой прорычал: "Послушай ты, ничасная балонка!" «Ты и вообще не в моем вкусе!» «А, мы про вкусы заговорили!» «Ну ты сам-то красавчик! Почище любого экстерьерного!» «Ха-ха!» Сделала вид, что есть смешного сплетница и, легко коснувшись лапами услужливо подставленной спины Лежебоки, спрыгнула на землю. «Ту-ра-ты! Да скоро на всей земле останутся только такие, как я! Средних размеров собаки! Без особых примет!» Прокричал фашист «Антон». после чего отошёл в сторону и, отвернувшись, уселся на травку. "Не, не расслабляемся", прокричал пробегавший мимо взмыленный турист. "Кузов должен быть максимально заполнен. Ему не нравилось, что фашист к работе до сих пор так и не приступил, а предатель больше делает вид, что работает, чем вносит реальный вклад в общее дело". А спустя какое-то время, когда турист, кряхтя от натуги, подтащил к правому переднему колесу взяла 130-й длинную доску, бросил её, а затем разогнался, то увидел, что предатель с азартом грызёт шину переднего левого колеса. "Ты что делаешь, предатель?" вскипел на почву возмущения и искреннего негодования турист. Предатель отстранился с видимой неохотой от колеса, просто напрочь нес проверял. "А я что велел?" «Я велел землю перед колесами подкопать!» «Но извини, не успел мы, повелитель!» С пренебрежением через губу бросил предатель и с демонстративным усердием принялся разрывать землю перед колесом. «Давай, давай! Сейчас вторую доску притащу! Должны встать, как родные, гладенькие досочки, уклончик, что еще надо?» Вышедший из-за грузовика фашист кинул взгляд вслед убегающему туристу. «Смотри, как командует! При живом-то вожаке!» Предатель прекратил рыть землю, уселся и обернулся назад, вглядываясь вдаль. «Да, живой! Вон его уши за мостом из травки торчат! Кстати, тот еще вожак! Вожакище, я тебе скажу!» Фашист присел рядом с предателем и прищурился. «Ты о чем?» А ты знаешь, что он на трассу побираться бегает? Фашист выпучил глаза. Да ты что? Да, садится на обочину и ждёт, не подадут ли чего. С нехорошей улыбочкой поведал предатель. Из-за грузовика выскочила сплетница. Что, а? Что? Что слышала? Кто бы другой сказал? Сплетница выпучила глаза и удивлённо покачала головой. И вдруг Задёргавшись, завопила: "Лижбока, мать, идите сюда". Фашист пожал плечами. "Ну а что? Правильно. Все должны знать, кто нас в бой ведёт, кто под красным знаменем раненый идёт. Во время его на пенсию вышвырнули", подтвердил предатель. "А тут ещё этот ирригатор Бобровет объявился. Что он может понимать?" Прибежали матери Жибока. Затем турист, не замедливший накинуться на фашиста и предателя. "Что вы встали-то? Давайте поторопимся!" "Ты предатель, похоже из наших", не обращая внимания на туриста, проговорил фашист. "Ну, на простынях-то уж во всяком случае я, в отличие от некоторых, не спал", предатель обернулся к туристу. "Турист. Ты ведь в лавдових покоях вырос, мне помнится. Я почти сразу, как хозяин помер, щенком ещё сбежал от неё". ответил турист и повысил голос. «И, -и давайте сделаем, наконец, что задумали!» «Что случилось?» спросила Лежебока. «Почему никто не работает?» «Спецназ, говорят, обыкновенный попрошайка!» в полголоса поведала Лежебоке и матери сплетница. «Туриста мужики тоже слушать не хотят. Будем следить за развитием событий». А фашист, между тем, поднялся, приглашающий мотнул головой предателю и направился по пригорку вниз, в сторону моста. Предатель охотно вскочил, догнал фашиста и равноправно потрусил рядом с ним. Отбор. Все и не должны, фашист пожал плечами. Передряги, инструмент отбора. Запомни это, приятель. Турист, стоявший и в растерянности смотревший вслед фашисту и предателю, оглянулся на мать, лежавшую боку из сплетницу. Мать лежавшая боку из сплетница ответила ему выжидающим взглядом. Одним нам не сдвинуть. до говорил турист неуверенно и вновь обратил взгляд на удаляющихся фашистов и предателя. Да. Понятно, что мужская сила фашиста и предателя крайне необходима. В шестером они наверняка справятся, а вот если в четвером, то вряд ли. Да точно не справятся, к бабке не ходи. Разве ж то пупки надорвут, да шкуры свои пообдирают. Торис стряхнул головой, весь передёрнулся с необыкновенной решимостью и бросился бежать к фашисту и предателю. Нагнав симулянтов, он свирепо рыкнул, схватанул предателя забок, а затем вцепился зубами в фашисту в холку.